Глава третья. Заяви о своей мечте. Всегда сообщай миру о том, чего ты хочешь. Чтобы получить что-то, мне нужно хорошо представлять, чего именно я хочу. Конечно, главное условие, чтобы мое желание было направлено во благо и не несло никому зла. Для ведьмы очень важно желать того, что не противоречит ее природе. Если ведьма хорошо рисует и желает при помощи магии развить свои таланты, Успех обязательно придет. А если она мечтает о том, к чему не лежит ее душа, то не помогут даже самые сильные ритуалы. Добрый человек не станет злым при помощи магии. Магические силы мира не помогают в осуществлении таких желаний. Прежде чем приступать к магическим ритуалам, ведьма точно определяет, что она хочет получить, а также просчитывает последствия, пойдет ли это на пользу или принесет кому-то вред. Определившись с такими желаниями, ведьма заявляет о них. Это магическое действие, называется манифестация желания. Манифестация желания – это твое заявление о том, что ты хочешь воплотить в своей жизни. Все силы мира готовы помогать ведьме, но для этого она должна четко и внятно сообщить им, чего она хочет, и не просто произнести слова, а провозгласить со стопроцентной убежденностью, в том, что ей это необходимо. Как определить, что тебе нужно? Манифестация – это необходимая часть любого магического ритуала. В ритуале мы соединяем свои мысли, чувства, намерения с энергиями, призванными все это материализовать. Важно, чтобы желания были конкретными. «Хочу быть счастливой» – это не желание, а вот… «Хочу поехать к морю, чтобы получить радость и силу от стихии воды». Это уже чёткое, конкретное желание. Многие женщины мечтают о счастливой любви, но каждая подразумевает под этим что-то своё. Для кого-то это встречи под луной и романтические прогулки, для кого-то замужество, а кому-то важно само чувство влюблённости. Ведьма всё это определяет с предельной точностью. «Как узнать, чего ты на самом деле хочешь?» Для этого нужно любить себя и желать себе добра, развивать интуицию. Она безошибочно подскажет, что нужно делать, а что нет. Освободиться от страхов, сомнений, а также ложных убеждений, будто ты недостойна счастья и успеха. Помнить, что ты владеешь магической силой, которая способна творить чудеса. Проверка желаний на истинность. Возьми ручку, бумагу, и запиши все свои желания. Пусть они будут смешными, несбыточными, фантастическими, глупыми, мелкими или, наоборот, великими. Они все имеют право на существование. Отложи список на сутки. На следующий день перечитай уже с холодной головой. Над некоторыми желаниями ты посмеешься, некоторые отложишь, а над какими-то задумаешься. Отметь те, которые ты можешь осуществить без помощи магии. Выбери несколько желаний, для которых требуется магический ритуал. Из этого второго списка выбери самое сильное желание и выпиши его на отдельный листок. Сосредоточься и письменно отвечай на вопросы. Первый. Это желание касается меня или других людей? Ты можешь исполнить только те желания, которые касаются тебя, а не других людей. Нельзя желать для другого, только для себя. Например, ты загадала желание, чтобы твоя подруга сдала экзамен на отлично. Ты можешь, конечно, ей этого пожелать от всего сердца, но в данном случае результат зависит не от тебя. Если твое желание касается не тебя, а других людей, вычеркни его из твоего списка и переходи к следующему. Если же ты убеждена, что пожелала что-то для себя, а не для другого, переходи к следующему вопросу. Второй. «Я в самом деле этого хочу». Соответствует ли это желание твоим глубинным, внутренним потребностям? Или оно прилетело откуда-то извне? Попробуй хотя бы немножко заглянуть в будущее, представив, что желание осуществилось. Как ты будешь себя чувствовать при этом? Станешь ли счастливее? Не появятся ли у тебя новые проблемы? Сможешь ли ты остаться самой собой?» Или тебе придется как-то сильно измениться, стать, по сути, другим человеком? Если, обдумав все это, ты по-прежнему уверена, что тебе необходимо исполнение твоего желания. Переходи к следующему вопросу. Третий. Пойдет ли исполнение желания мне на пользу? Все люди хотят себе добра, но не все и не всегда его правильно понимают. Допустим, ты кого-то любишь и мечтаешь об отношениях с этим человеком. Но ты можешь не знать, что этот человек не так уж хорошо к тебе относится. К тому же у него есть вредные привычки, от которых он не собирается избавляться. Все это плохо скажется на ваших отношениях и заставит тебя страдать. В итоге исполнение твоего желания пойдет не на пользу, а во вред. Обрати внимание на то, что говорит твоя интуиция. В глубине души мы всегда чувствуем, принесет ли желаемое нам пользу или вред. Ведьма никогда не обманывает себя. Если есть какие-то сомнения и нехорошие предчувствия, она не станет от них отмахиваться, а вместо этого основательно разберется, в чем тут дело. Если с третьим вопросом все в порядке, переходи к следующему. Четвертый. Не причинит ли кому-нибудь вред исполнение моего желания? Этот вопрос только кажется простым, а на самом деле он сложный. Дело вот в чём. Люди иногда считают вредом то, что на самом деле таковым не является. К примеру, ты решила расстаться со своим молодым человеком, потому что он обижает тебя, не звонит, когда обещал, забывает про твой день рождения и так далее. Но он не хочет тебя отпускать. Ты можешь решить, что расставанием причинишь ему вред, но таким образом Ты уже себе причиняешь вред, а ему не даёшь шанса задуматься о своём поведении. Возможно, расставание станет той самой горькой пилюлей, которая пойдёт ему на пользу. Иногда нам нужны и расставания, и прочие не самые приятные вещи, именно для того, чтобы в перспективе жизнь улучшилась. А вот когда ты при помощи магии хочешь отнять что-то у другого, присвоить то, что тебе не принадлежит, подчинить себе волю другого человека. Вот тут уже идет речь о настоящем причинении вреда. Вот этого не допускай никогда, если не хочешь навредить и себе тоже. Итак, если ты проверила свое желание на подлинность, ответив на приведенные выше четыре вопроса, и пришла к выводу, что тебе в самом деле очень нужно получить желаемое, переходи к следующему шагу, который научит тебя правильной манифестации. Заявить Вселенной о своей мечте. Заклинание желания. Существуют готовые заклинания, но любая ведьма, как правило, составляет свои собственные. Ведь то, что рождается в глубине моей души, я произношу от всего сердца, со всей возможной искренностью и убежденностью. Главное правило составления заклинаний таково. Чем проще, тем лучше. Самые простые заклинания называют аффирмациями. «Я достойна любви. Я возвращаю себе свою силу. Я освобождаюсь от напряжения и тревоги». что иное, как магические заклинания, и они очень хорошо работают, при условии, что ты вкладываешь в них энергию. По этому же принципу, подбирая самые простые слова, ты можешь составлять заклинания и на получение желаемого. Например, Если тебе очень нужен новый телефон, так и говори. Мне очень нужен новый телефон. А дальше можешь перечислить те характеристики нового гаджета, которые для тебя важны. Если не можешь точно назвать технические характеристики, то назови цели, для которых будешь его использовать. Мне помогает визуализация. Я стараюсь во всех подробностях вообразить желаемое. А еще очень важно – войти в состояние радости и счастья, которое должно принести исполнение желания. Так создается магнитное притяжение для его осуществления. Добавь к своему заклинанию слова. «Пусть это будет то, что лучше всего подходит для меня». Ты можешь даже сама не знать, что для тебя будет лучше. Но магические силы мира всегда знают это, а потому не удивляйся, если иногда ты будешь получать что-то такое прекрасное, о чем даже не мечтала. Что делать с заклинанием? Его можно произносить вслух, а можно мысленно или про себя. Его можно вообще не произносить, а просто написать на бумаге. У каждой ведьмы свой стиль, и ты обязательно найдешь его. Главное, вкладывай в слова всю свою уверенность и силу желания, а также убежденность в том, что всё осуществится лучшим образом. Вернуться к привычным делам. После ритуала манифестации желания я забываю о нём на время и возвращаюсь к привычным делам. Я сделала своё дело, и теперь ход за магией. Не мешать процессу воплощения желания – очень важное условие. Всё произойдёт именно тогда, когда нужно. Расслабиться и отпустить ситуацию. Это тоже отличительная черта ведьмы. Она относится ко всему с легкостью, как в игре. Чем позитивнее наш настрой, чем больше вера в себя и доверия магии, тем быстрее и легче будут воплощаться наши мечты.